Он посмотрел на Аську, которая все таки умудрилась прицепить на шею псу нехитрое украшение. У него больно сжалось сердце. Уйти и не видеть ее больше. Или уходить каждую неделю и врать про дела в городе. Вопросов было много, а ответов ни одного. Он привязывался к Ане всё больше и уже ловил себя на том, что больше не ищет в ней черт сходства с Настёной. Просто видит в ней некий собирательный образ, будто одна девочка превратилась в другую. Была Настя, стала Аистенок. Спасибо Вите, которая не задала ему ни одного вопроса. То ли из тактичности, то ли ей просто были неинтересны подробности его жизни. Но вряд ли так будет продолжаться долго. И что тогда делать? Опять врать? Или, честно сказать ей, мол, от твоего дорогого Макса я унаследовал не только тебя, но и его жену с ребенком, и его дома, и в какой-то мере его жизнь, назвавшись так бесившим тебя несуществующим братом. Можно, конечно, не встречаться с ней больше, благо она не требовала у него обещаний и обязательств. Она вела себя вполне непринужденно, в стиле «постель не повод для знакомства». Но он чувствовал, что, несмотря... На астрономическое количество нерешаемых вопросов его страшно тянет в маленькую уютную квартирку на академической, к узкой спине, округлым коленкам и утреннему растворимому кофе. Он хотел спать с женщиной и при этом не мучиться от того, что придает умершую Алю. Потому что нынешние отношения не имели ничего общего с теми отношениями. При схожей форме, У них было настолько разное содержание, что сравнивать их казалось абсурдным. Раньше женщины, подобные Вите, Игоря не привлекали. Он просто не обращал на них внимания. Ему нравились девушки мягкие, домашние, спокойные, немного застенчивые. Пожалуй, Альбина была гораздо ближе к этому идеалу. Но с ней он все время ловил себя на мысли, что боится. Боится увлечься, а потом потерять ее. Боится, что раскроется его глупый обман, и она может подумать «бог знает что». И еще он все время опасался сделать ей больно. Неважно в чем. А существование Аистенка делало этот страх совсем непереносимым. Нет. Лучше все время помнить свое место и не строить воздушных замков. Он опять вспомнил Виту. Самые простые инстинкты, дремавшие два года, сейчас поднимались в нем, как вешняя талая вода, готовая своим напором снести плотину. Альбина вышла на крыльцо и присела рядом с ним. Игорь знал, что нужно что-то сказать. Прямо сейчас, немедленно, иначе потом уже будет поздно. Он лихорадочно пытался найти тему для разговора, но все темы вдруг куда-то подевались. Осталось только заговорить о погоде, но это звучало бы совсем глупо, даже издевательски. Не этого она от него ждала. Аська возилась со щенком, который, видимо, решил не сдаваться до последнего. Игорь смотрел на ее растрепанные светлые волосы и джинсовый комбинезончик с грязными коленками, слушал умильное щебетание, и ему становилось жутко от того, что уже завтра он может потерять все это.